Гитлер учится у русских Превосходство нашего генералитета, советского руководства военными действиями, вообще иногда признавал сквозь зубы даже Гитлер. Выступая 28 декабря 1944 года перед командирами дивизии Западного фронта, он пребывал в состоянии изрядного восторга в связи с успехом в наступлении в Орденах и говорил даже такое – Если оценивать военную мощь любой из противостоящих нам держав изолированно, будь то Россия, Англия или Америка, то сомнений быть не может, с каждым из этих государств мы бы разделались один на один в мгновение ока. Из этой похвальбы уж очень хорошо видно, в состоянии какого опьянения впал Гитлер по причине даже кратковременного и незначительного успеха. И вот, несмотря на такую-то восторженно-хмельную эйфорию, он отметил, что наступление в Арденнах развивалось не так стремительно, как нам бы этого хотелось, признал. Нужно в этой области учиться у русских. Приведите далее цифры, из коих следует, как успешно действует наша армия малым числом против превосходящих сил немцев. Гитлер снова повторил: у русских действительно есть, чему поучиться. Правда, это не помешало ему буквально через несколько дней, 9 января 1945 года, на совещании в штабке, сопоставляя действия немецкого командования в блаженной памяти 1941 году с действиями советского командования в 1945, сказать: "Мы за короткое время парализовали их коммуникации, а противник на это не способен. У них нет организующего начала. Нет вообще никакой организации людей. Генералы крайне редко решались возражать своему фюреру. Но сейчас слова Гитлера, они способнысти русских была такая выпиющая, самоуспокоительная ложь, такая струсинная слепота, что генерал Гудериан, ставший недавно начальником генерального штаба сухопутных войск, не выдержал и решительно возразил. Они распоряжаются отлично. Их люди в Венгрии, там, западнее Будапешта и озера Балатон, шли тогда же стачённые бои Владимир Бушин. Организует дело хорошо и очень быстро. И тут произошла любопытнейшая вещь. Под первым же напором реальных фактов Гиттер тотчас капитулировал. В ответ на реплику Гудриана он ни с того ни с сего воскликнул: "А как они выстояли в критический момент?" Хотел этим выразить согласие со своим начальством. даже как видно, поощрить за отрезвость и смелость суждения, но несколько окольным путём. Однако быстроумный Гудыриан сразу уловил недобросовестный манёвр фюрера, причём здесь стойкость русских выстояли, когда речь шла об их организаторских способностях. И он, отстранив замаскированные заискивания Гитлера, продолжал продолжал твердить свою Они распоряжаются очень энергично, действуют очень быстро и очень решительно. Это надо признать. Тут уж был прямой, хотя и безымянный упрёк. И что же, Гитлер? Он сразу признаёт, что согласен с генералом именно по этому пункту, делает вид, что его просто не поняли. В ответ на очень энергично, очень быстро, очень решительно он заключает: "Поэтому Гудериан То есть, конечно же, дескать, очень-очень и очень, Владимир Бушин, я и настаиваю на том, чтобы мы шевелились побыстрее. Иначе говоря, немного попрыкавшись, Гитлер опять призвал учиться у русских. Словом, прозрел, да было уже поздно. По воспоминаниям Артура Аксмана, деятеля организации «Гитлер Югент», одного из самых близких к фюреру людей в последнюю пору его жизни, Гитлер сказал ему накануне своего самоубийства, Мы не сумели оценить силу русских и всё ещё мерили их на старый лад.